Глава 13 Покинул машину Ахметов минут через сорок сразу при выезде за его территорию уступив штатное место Кольцову. К тому моменту аура у меня уже восстановилась, а вот настроения нет. Что, начальство в гневе, заметил это парень, требует многого, буркнул я. Боль от потери ауры до сих пор вспоминалась фантомными вспышками в местах разрыва. Давай на дорогу смотреть. «Это, конечно», — согласился парень. «Кстати, а ведь мы уже за пределами стабилизированного астрала». Намек был более чем понятным. И кивнув, я рывком перешел в астрал и стал искать свою комнату. Учитывая, что она была заякорена, дело это было простое. И, оказавшись перед входом, я мысленно выдохнул, толкая вперед внутрь плавающую в астрале дверь. «Что меня там будет ждать?» «Комната изменилась». Она уже не была пустой, а напоминала музей со стеллажами, на которых покоились артефакты. Стойка с броней и когтями на конце. Астральная трансформа. Белый шар, в котором клубился туман. Око. Компас. Астральный поиск, которым я почти не пользуюсь. Может быть зря? Микроскоп. Видеть невидимое. Полезная вещь. Выручает, когда чуйка вопит. А информации минимум. «Собачий поводок. Отображает одноименное умение. Ни разу его еще не применял. Вообще, обнаружил его только при возрождении. Вот и нет у меня на него рефлекса. Да и не знаю пока, как его удачнее применить. Клетка. При виде ее я на несколько секунд застыл, пытаясь понять, что она означает. И только просмотрев свой профиль, понял, что это отображение еще одного моего плетения – появившегося после возрождения. Астральная клетка, тоже ни разу мной не использованная. Не знаю даже, пригодится ли она. Тут я дошел до стоящего отдельно и пока еще не раскрытого сундучка. Неужели это то самое? Сердце забилось чаще. Собственное уникальное плетение восьмого уровня. Что оно мне даст? Я немного боялся, что сундук просто так не откроется. Но ничего подобного не произошло. Стоило его коснуться, и крышка легко откинулась вверх, открывая мне вид на черный круглый камень, плоский, в палец толщиной. На нем была изображена белая собачья голова, немного скалящаяся и будто принюхивающаяся. Метка охотника. Уникальная способность. Восьмой уровень. Помечает цель на 72 часа. Неснимаемая. Позволяет ограниченно видеть пространство вокруг цели. Радиус 1 метр. Количество меток 3. Бинго! Все так, как и говорил Руслан с Тимом. Осторожно коснувшись камня, я понял, как именно нужно применять способность. Все оказалось и просто, и сложно одновременно. С одной стороны, метка ставилась независимо от желания цели и могла быть даже скрыта от нее. А с другой, мне необходимо видеть того, на кого собираюсь поставить метку. Вокруг были и другие предметы, представлявшие мои плетения. В первую очередь астральные. Они уже не имели собственных подставок, а были навалены скопом по коробкам со знаком соответствующей стихии. Правда, особняком стояли предметы, явно отражающие плетения, приобретенные с помощью дешифратора Рудазова. Увы, но внимательно их осмотреть мне не дали. «Охотник, не отвлекайся!» По комнате пошла рябь и в ушах раздался голос нашего командира Ракитина. Я резко покинул астрал, вернувшись разумом в реальный мир. Вовремя! Машина как раз тормозила, чтобы нас высадить, а впереди все уже было готово к горячей встрече. Две огромные треххвостые кошки. Одна на показ развалилась прямо посередине дороги, тогда как вторая сидела в засаде на третьем этаже многоэтажки. По идее, Если бы мы остановились даже в 10 метрах от мутанта, вторая хищница оказалась бы сзади нас. Обе, кстати, были пятого уровня. Вот только к несчастью для них, благодаря встроенной в шлем системе и еще относительно прозрачному астралу, вторая охотница была для нас так же хорошо видна, как и первая. Да и первой не стоило так вальяжно оставаться в зоне нашей досягаемости. Уже когда мы поравнялись с домом, в котором была засада, Кольцов открыл огонь полежащий впереди твари, первой же тройкой выстрелов с вакуумным разрывом, уничтожив ее. Правда, та почти увернулась, показывая отличную для таких животных ловкость, но почти не считается. Я же в этот момент выцеливал окна засадницы, палец лежал на курке, а нервы были натянуты до предела. Все-таки действительно зря я расслабился а осмотр собственной астральной комнаты меня именно расслабил. Выстрел! Черт! Промазал! Гигантская голова лишь на мгновение появилась в окне. Оценить обстановку и сразу скрылась в проеме. Залетевший следом снаряд раздробил противоположную стенку, сделав для твари еще один проход. «Не расслабляемся!» — повторил Ракитин, недовольно мазнув по мне взглядом. «Эти мутанты свою добычу никогда не отпускают!» Она еще вернется. Вот где мне бы пригодилось использование метки. Но в первый момент я не успел ее поставить. А сейчас зрительного контакта с ней нет. И будто давая мне еще один шанс, гигантская тень пронеслась уже на пятом этаже, выпрыгнув из окна, стремясь попасть в соседнее здание. Метка охотника активирована. Количество меток две. Выпущенные ей вслед Ракитиным и Кольцовым снаряды не достигли своей цели. «Охотник, врубай око! Будем давить, тварь!» Задавливая в себе раздражение от промаха, скомандовал Ракитин. Я же разбирался с последствиями применения метки. Во-первых, меня напрягло уменьшившееся количество доступных меток. Они восстанавливаются? И когда? Как? И второе, я активировал просмотр пространства вокруг цели – «Увидев мощное поджарое тело, трепещущие ноздри, прижимающиеся к голове уши животного, истекающую сбоку кровь, все же кто-то смог ее зацепить. Под ногами мутанта был выцветший и ободранный палас с непонятным рисунком. Над головой темный провал. Радиус плетения дотуда не доставал, намекая на его серьезную высоту. «Да и вообще, с одной стороны, я видел тварь на расстоянии вытянутой руки» и слышал все звуки, что она издавала. А с другой, уже в метре от нее, все отсекала непроглядная тьма. «Ты видишь, как она атакует!» оторвал меня от своих мыслей Ракитин. Я, наконец, выполнил его приказ. «Нет, скоро она уйдет!» «Не может быть!» «Они никогда так не поступали!» «Все бывает в первый раз!» заметил я, снова активируя око. «Нет, точно уходит!» Вскоре мужчина убедился в этом сам когда тварь пропала с наших радаров. «Странно. Что у вас?» — раздался в наушнике голос Ахметова. Ракитин коротко описал ситуацию. «Оставайтесь на месте. Штурмовая группа сейчас подойдет». Приблизившиеся основные силы отряда быстро высадились из транспорта, взяв под контроль подступы к нему. Я же с помощью метки видел, что мутант убежала аж на 2 километра вдоль МКАДа убив по пути одного голубя-неудачника и залегла зализывать рану в подвале какого-то дома. Наверное, Ракитин прав, и тварь вернется, когда рана затянется. Судя по скорости, что я сейчас вижу, произойдет это часа через два. Если она не передумает, конечно. Рассыпавшиеся бойцы, естественно, никого не нашли и стали стягиваться к центру импровизированного лагеря. Скоро снова пойдем вперед. Я взглянул на свое новое плетение. Количество меток все еще не вернулось к предыдущему значению. Ладно, раз она держится три дня, то тогда, наверное, и прежнее число восстановится, как спадет старое. Пока стоим, мне стало интересно. А чувствует ли жертва, что я ее пометил? Проверить это можно только на ком-то живом. Но на ком? Я огляделся. Кольцов может заметить через астрал. А мне нужно знать именно об ощущении. Ахметов? А если почувствуют, что он предпримет, узнав, что я на нем экспериментирую? По этой же причине отпадает большинство остальных рядовиков. Тут я посмотрел на Тима. Вот он, идеальный вариант. Парень мой приятель. И даже если заметит, ничего страшного не будет. Я же не собираюсь ему вреда наносить. А вот на мой вопрос... Чувствовал он что-то или нет, ответит честно. Не сомневаясь, я накинул метку и на него. Метка охотника активирована. Количество меток одна. Вроде не заметил. Я хотел подойти и спросить об этом. Но Ахметов скомандовал выдвижение. И мне пришлось сосредоточиться на рейде. Хватит отвлекаться. На этот раз мы шли по Каширскому шоссе. Несмотря на широкое полотно, ехать по нему было бы проблематично. Здесь уже князья не поддерживали сохранности дороги, и во многих местах были ямы. Кое-где в них даже деревца успели показаться. Периодически на радарах показывались точки мутантов, чаще всего крыс не выше четвертого уровня, что были опасны, если бы мы пошли в подвалы или они собрались в крупную стаю. Иногда встречались гнезда голубей и воробьев. Последние выгодно отличались от бывших птиц мира как раз таки своей миролюбивостью. Как поделился Кольцов, неизвестно ни одного случая нападения с их стороны первыми, только самозащита. До самой бывшей церкви иконы Богоматери мы прошли, не сделав ни единого выстрела. Когда я в очередной раз, посмотрев оком будущее, убедился в опыте своих товарищей. Стоп! Кажется, наша знакомая вернулась. Через пару минут кошка, уже залечившая свои раны, «Причем даже раньше, чем я предполагал, должна была атаковать наш тыл. Отследив ее пометки, я понял, что она уже давно идет параллельно нашему курсу по канализации. Причем мы ее видим, но радар интерпретирует ее, как одну из тех крыс, что бегают там в довольно больших количествах. Где?» — среагировал Ракитин. «Центр! Под новый Реакция князя после получения новости была мгновенной. Три коротких приказа, и вот вокруг люка, из которого должна выскочить тварь, стоит строй штурмовиков с оружием на изготовку, прикрытый щитами. Так что, когда мутировавшая кошка выскочила наверх, ей не помогла ни ловкость, ни бешеная регенерация, ни пятикратное ускорение при атаке, которую она все же успела провести. Щит нашего тыловика Леонова играючи остановил зверя, надежно прикрыв бойцов а секундная замешка твари стала для нее роковой. Правда, Ахметов все равно остался недовольным. «Отходим к церкви! быстро!» — скомандовал он. Сначала мало кто понял, в чем дело, но, проходя мимо мертвой туши, все только вжимали голову в плечи и быстрее выполняли приказ командира. Когда я сам приблизился к убитой твари, то заметил в ее пасти остатки чего-то мерзко склизкого и какое-то желтое пятно вокруг от которого шел едкий запах. «Блд!» — выругался Кольцов. «Она на нас муравьев натравить хотела!» «И натравила!» — мрачно ответил Ракитин. «Вон на пузыре есть капли от разбитого яйца!» — указал он на Леонова. Ходок выругался снова, уже более смачно. «И чего ждать?» — уточнил я, внутренне напрягаясь. «Осады!» — сказал, как выплюнул Ракитин. Понятнее не стало!» Но активировав око, я сразу понял, что он имеет в виду, и содрогнулся. Вокруг группы начало стягиваться кольцо муравьев, отлично видных в Астрале. До этого мы шли в стороне от их места обитания, так что на них никто не обращал внимания. Как видим, зря.